глава 25 Диана кар появилась у запертых дверей центрального входа здания донка эля пьера ровно в 8 часов одетая в черные джинсы свитер и носки такого же цвета голубые кроссовки и рыжую кожаную куртку она принесла с собой чемоданчик дипломат охранник кивнул ей добрый вечер Адам Керр, не так ли?» Он говорил по-английски с сильным датским акцентом. «Да, это я», — Диана предъявила пропуск и знак. «Будьте добры, наденьте карточку на шею и откройте чемоданчик». Керр распахнула кейс и показала ему блокноты с желтыми страницами, шариковые ручки, французские и датско-фламандские словари и мировой альманах на текущий год. Охранник кивнул. «Писательские принадлежности?» «Они во все времена одни и те же». Кэр улыбнулась. Войдя в здание, она поднялась на верхний этаж. «Кроме кабинета директора, здесь размещались только архивные помещения» мрачные, набитые каталожными шкафами, едва заметно пахнущие антисептиками. Чуть слышно жужжали устройства температурного контроля и вентиляции. По словам Акьевариуса, это была очень мощная система, снабженная специальными фильтрами для очистки воздуха, которые помогали сохранять документы. Кэр достала блокнот, сняла с полки папку с самыми первыми документами Яндонг Импортерц, написанными от руки, и положила их на узкий стол, вдоль которого выстроились высокие деревянные стулья. Бумага документов посерела и стала ломкой. Осторожно перелистывая страницы, она прочитывала их и делала пометки в блокноте. Через четыре часа мсье Лапер наконец ушел. Охранники завершили вечерний обход, и в здании воцарилась могильная тишина. Кер вновь подняла крышку кейса и нажала медную пластинку. Открылось потайное отделение, и она вынула оттуда миниатюрный фотоаппарат и пару тонких резиновых перчаток. Натянув их, Кэри торопливо прошагала к дальней стене архива, к каталожному шкафу, в котором хранилась текущая корреспонденция. Он был заперт на замок с шифром. Кэр приложила к замку уха и повернула диск. Ощущая пальцами, как в чреве механизма, сработал контакт, затем второй, третий, Ее сердце учащенно забилось, и замок открылся. Она перебрала папки и отыскала нужную летучий дракон Шанхай. Быстро оглянувшись, Кэр вынула папку и принялась просматривать страницы, замирая при каждом даже самом слабом звуке, разносившемся в старинном здании. Отыскав необходимый документ, грузовую декларацию судно кэр с облегчением улыбнулась она сфотографировала ее вложила в папку поставила папку в шкаф и вновь заперла его сняв перчатки она торопливо вернулась к своему кейсу Кер быстро уложила вещи в чемоданчик и в последний раз осмотрела архивное помещение убеждаясь в том что не оставило следов. Потом она выключила свет и спустилась на первый этаж. Звук ее шагов разбудил задремавшего охранника. «Вы закончили, мадам Кэр?» «На сегодня достаточно». «Слишком многое нужно прочесть и записать, чтобы справиться за один раз». Охранник усмехнулся, и шевельнул пальцем, словно откидывая защёлку. Кер открыл дипломат, и он пролистал ее пухлые блокноты, проверяя, нет ли там оригиналов документов, потом кивнул и захлопнул крышку. — Вы сейчас домой? — Выпью бокал другой Эля и лягу спать. — Спокойной ночи. Оказавшись на улице, Кэр улыбнулась сама себе. Конечно же, она вернется сюда еще, по меньшей мере, дважды, чтобы придать побольше убедительности своей легенде. Она не стала заходить в бар, чтобы выпить Эля, а сразу отправилась домой, в свою фотокомнату, где проявила пленку, сделала отпечаток, 18 на 24 сантиметра, и факсом послала его в Вашингтон. Неплохой приработок для литератора, прикованного к письменному столу. Щедрая оплата, никаких улик. И надежда на завтрашнее приключение. Похитить оригинал документа, заменив его копии, выполненные столь искусно, что она может пролежать в архиве много лет, и никто не догадается о подлоге. Вашингтон, округ Колумбия. По своему обыкновению Фред Клейн проскользнул в Белый дом через дверь для работников кухни. Оттуда он в сопровождении сотрудника секретной службы направился прямиком в резиденцию главы государства. Костили сидел на диване в зале переговоров, мрачно взирая на чашку с кофе. Как только в дверях появился Клейн, он скинул глаза. «Ты выглядишь так же скверно, как я себя чувствую». «Что, Факс не пришел?» Клейн закрыл и запер дверь. «Дела обстоят еще хуже». «Факс пришел. Но это не то, что нам требуется. Антверпенская копия декларации также заменена фальшивкой». Кастильо выругался. «А я ждал с таким нетерпением». Он покачал головой. «Итак, наши поиски в Багдаде, Бастрии и Антверпене не дали ничего». Он умолк и задумался. «Может быть, это ошибка? Зачем твой оперативник прислал фальшивку? Неужели он не знал, что это никчемная бумажка?» «Не он, а она». «Нет, сэр, она не знала об этом. Я не мог подробно объяснить, что мы ищем и зачем, поскольку она живет в Европе и работает в В европейском городе. Если бы что-нибудь стряслось, если бы она попалась, либо обмолвилась хотя бы словом, мы не можем позволить, чтобы сведения об инциденте с Эмпресс достигли посторонних ушей. В Ираке это не имело значения. Там уже знают о том, что мы хотим получить документ, но они не допустят утечки информации, потому что им нужны химикаты. Президент вздохнул. «Порой у меня возникает желание не выходить из своей спальни. Обстановка ухудшается с каждым днем. Садись, Фред, выпей со мной кофе». Пока Клейн устраивался в соседнем кресле Кастиле, налил кофе, и протянул ему дымящуюся чашку. «Там, в Бетедзе, меня уговаривают отказаться от кофе. Даже касси поддерживает врачи. К черту их всех. Им не приходится работать так, как мне». «Это верно», — сказал Клейн, жуя штук пустой трубки. «Судя по вашим словам, Что-то произошло. Он вынул трубку изо рта, пригобил кофе и тут же сунул ее обратно. Костили одним глотком выпил половину чашки. Китайцы сделали ответный ход. На сей раз они не ограничились словами и отправили одну из своих субмарин следить за кровом. Брови крейна поднялись выше ободка стекол его очков. «Но они не нападали?» «Нет. И мы тоже». Клейн вынул трубку и принялся вертеть ее в руках, забыв о кофе. «Откуда появилась эта подлодка, господин президент?» «Каким образом она столь быстро оказалась на месте?» «Уж, конечно, она прибыла не из Таньваньского пролива, не из Гонконга» и не с острова Хайнань. Оттуда до Крового слишком большое расстояние. Скорее всего, эта субмарина дежурила в Индийском океане или даже в Аравийском море. Кастилья выпрямился. Проклятие! Ты прав. Должно быть, китайские подлодки следят за пятым флотом. Клейн кивнул. А теперь одну из них приставили к желая показать, что кое-кто в Пекине намерен подстегнуть конфронтацию и раздуть конфликт. Согласен. Я понимаю, это так, что за стенами джон Нань Хаи идет борьба за власть. Звучит разумно. Но где именно, в постоянном комитете или в политбюро? Сам хотел бы знать. Прикрытие один не имеет никаких сведений, которые указывали бы на это ни прямых, ни косвенных. Разумеется, китайцы держат происходящее в тайне, так же, как и мы. В их средствах массовой информации не было упоминаний об амперс. Стало быть, ты советуешь выжидать и наблюдать? продолжать слежку за китайским судном, не обращая внимания на ответные угрозы? В настоящее время — да. Чуть позже вы получите либо доказательство, либо мое заявление об отставке. Взгляд президента стал ледяным. «Мне это не нравится, Фред. Что удалось установить твоим людям?» Извините, господин президент. Кажется, я старею. Этот инцидент выбил меня из колеи. Слишком много неясностей. Клейн сложил руки на груди. Из его кулака торчал чубук трубки. Во-первых, мы уверены, что бельгийскому совладельцу Эмпресс известно о контрабанде на его борту. Во-вторых, Это гораздо важнее. Он сделал паузу, подчеркивая свои слова. Во-вторых, бельгийская компания целиком принадлежит группе «Альтман». Похоже, ее президент и главный управляющий Ральф Макдермит увяз в этом деле по уши. «Опять Макдермит?» Кастиле повысил голос. «Макдермит не просто президент или управляющий». Он и есть группа Альтман. Он основал ее, сделал ее крупнейшей финансовой империей в истории человечества. И все это менее чем за 20 лет. На него работает один из моих предшественников, а также министр четырех предыдущих правительств, бывшие директора ЦРУ и ФБР, конгрессмены, сенаторы и несколько губернаторов в отставке. Клейн знал об этом, но терпеливо ждал, когда президент умолкнет. «Да, сэр. Вы сказали опять. Стало быть, МакДармет был замешан еще в чем-либо?» Президент снял очки и помассировал переносицу, словно борясь с головной болью. «Утечки информации из Белого дома». Он пересказал доклад Арлен, Дебо о тайной встрече Макдермида и военного министра Котта в Маниле. Ты думаешь, между этими утечками и ситуацией с Эмперс может существовать связь? Это необходимо выяснить. Я не понимаю одного, почему Макдермида интересуется такой мелочью, как груз Эмбресс. Его компания располагает гигантскими средствами. Зачем рисковать ради одного транспорта с химикатами? Да, он принесет баснословную прибыль, но тут нет ничего нового. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Вряд ли стоит рисковать из-за одного корабля с контрабандой, согласился президент. Но, может быть, Макдермет осуществлял и другие противоправные сделки. Что если он из тех людей, которые жаждут все новых опасностей и получают от них тем большее наслаждение, чем дальше выходят за рамки закона? Либо какие-то из его компаний попали в беду, и он решил снизить убытки, финансируя противозаконные предприятия вроде рейса «Эмпресс». Уж, конечно, ему не приходится платить за них налоги. Клейн и Кастильо замкнулись в тревожном молчании, пытаясь найти ответ. Наконец президент заговорил. «Я не знаю ни одной компании, которая обращала бы в звонкую монету опыт и авторитет отставных воротил политики с таким же успехом, как Альтман. С другой стороны, бизнес и политика всегда идут рука об руку. Добавьте к ним военных» и вы сразу вспомните слова Эйзенхауэра, предупреждавшего о том, что если позволить военно-промышленному комплексу стать чересчур влиятельным, он может выйти из-под контроля. «Помню, и меня это не радует», — отозвался Клейн. Бывший сотрудник Альтмана объяснил моему человеку, что компания придерживается неписанного правила — Своего рода кодекса, умение правильно соединить политику и бизнес, вознаграждается старицей. Это еще слабо сказано. Но, может быть, тут-то и кроется разгадка. Вероятно, это и есть высшая цель макдермеда Он ненасытен. Какой бы капитал он ни сколотил, ему всегда будет мало. Своей затеей с Эмпресс, он совершит малоненосное финансовое убийство и отправится искать следующую жертву. Гонконг Ранди Рассел велел таксисту объехать квартал кругом, и когда машина вновь поравнялась с входной дверью отеля «Конрад», быстро сказала по-китайски «Остановитесь здесь». А Джон незаметно осматривался, словно пытался обнаружить признаки слежки или засады. Рэнди увидела, как он развернулся, и, явно удовлетворенный тем, что опасности нет, вошел в сияющий вестибюль. Продолжая оглядывать окрестности, Рэнди заметила уличного торговца, стоявшего в тени позади своей тележки с сотовым телефоном в руках. Он тоже следил за тем, как уходит Джон, и теперь взволнованно говорил что-то в трубку. Все получилось именно так, как ожидала Рэнди. Люди Макдармеда продолжали наблюдать за Смитом. Она ни на мгновение не поверила его рассказу. Но, по крайней мере, этой ночью Смит не будет путаться у нее под ногами. Рэнди приказала таксисту ехать к зданию Альтмана и набрала номер на сотовом телефоне. Савидж слушает, ответил голос трубки. Ты проследил за Макдермидом? Спросила она, приковая ладонью губы и микрофон. А как же? Не отставал ни на шаг. Он долго петлял, но в конце концов вернулся в свое здание и поднялся в пентхаус. «Наши люди на месте?» «Так точно». Машина остановилась. Рэнди заплатила водителю, надела шляпу, выбралась из салона и подошла к черному седану «Бьюик». Открыв дверцу, она забралась на переднее пассажирское сиденье. «Теперь я займусь этим сама, Аллан». Войди в здание и жди там старшего головореза Макдармида. Как только заметишь его, отправляйся следом. Невысокий, москулистый Алан Сэвидж обладал типичной безликой внешностью агента ЦРУ и умело применял ее в работе. Он вышел из автомобиля и пересек проезжую часть направляясь к небоскребу. Рэнди перебралась за руль. Ее телефон пискнул. Звонил Алан. «Уже?» — спросила она. «Должно быть, Макдармит что-то забыл. Он вернулся и сейчас выйдет на улицу». Рэнди дала отбой и увидела президента Альтмана, торопливо выходившего из здания. Он остановился у обочины, и в тот же миг к нему подкатил черный лимузин. Шофер обежал машину и распахнул перед Макдермидом заднюю дверцу. Лимузин тронулся с места. Рэнди пристроилась к нему вплотную. Лимузин взобрался по темным холмам, направляясь к Виктория-Пик. Здесь были огромные внушительные дома, а внизу мерцали городские огни, словно исполняя медленный танец по ту сторону обширного порта, прибрежных островков и блиставшего ослепительным светом мыса Коулюнь. Дальше к северу огни тускнели, но все же тянулись до материкового Китая, Гуанчжоу, который виднелся на горизонте. Лимузин въехал на подъездную дорожку старого китайского особняка с видом на океан. Магдермет отпустил машину, и Рэнди увидела молодую худощавую женщину, которая выбежала ему навстречу. Взявшись за руки, они торопливо вошли в дом. Рэнди набрала номер. Похоже, он собирается лечь в постель. Если повезет, у нас есть пару часов, включая Бергера. Хэм, оборудование у тебя с собой? Ага. Маленькие черные букашки. Оживленным голосом отозвался специалист по электронике Хамильтон Бергер. Когда помощница Босса уйдет, мы начнем обжучивать его помещение. Будь внимателен. На сей раз мы имеем дело с серьезными людьми, а не с каким-нибудь посольством. Он ничего не найдет. Отлично. Я продолжаю следить за Макдармидом. Очень деятельный тип. Я позвоню, как только мы установим жучков, и выйдем из здания. Жду с нетерпением. Рэнди прервала связь и вынула из-за пазухи толстый американский бутерброд с индюшатиной и сыром. На занавесях одного из окон дома появились тени, исполнявшие сладострастный танец. Рэнди жевала бутерброд, гадая, зачем Смиту понадобился макдермит В приемную кампании Донг Эляпьер проникал яркий свет из наружного коридора. Джон запер за собой входную дверь и неслышным шагом направился к следующей, минуя темный пустой стол, за которым днем сидела красавица-китаянка. Оказавшись в своем номере, он переоделся в черную, выскользнул из отеля через запасной ход и приехал сюда на такси. Он прислушался, но вокруг царила тишина и темнота. По всей видимости, как он и рассчитывал, в конторе компании не было ни души. Дверь не была заперта. Смит вошел внутрь и зашагал по голубому ковровому покрытию, задерживаясь и прислушиваясь в каждой комнате. Наконец он остановился у двери из черного дерева, за которой находился кабинет управляющего компании Шарля Марии крюфа Неприкосновенность кабинета оберегали два массивных замка. Перепробовав пять отмычек, Джон, наконец, скрыл замки, и распахнул черную дверь, толкнув ее внутрь комнаты. Окунувшись в непроглядную темноту, он включил карманный фонарик и скользнул взглядом по дивану, столу крюфа из красного дерева, моделям кораблей и стеному сейфу слева от стола. Смит торопливо приблизился к нему. Когда он упомянул о сотрудничестве с китайскими компаниями, Крив невольно посмотрел на этот сейф. Смит надеялся отыскать в нем важные сведения об Амперс. Больше всего ему хотелось, чтобы там оказался подлинник декларации. Сейф был маленький с простым цифровым замком. Накануне Клейн передал Смиту крохотную электрическую дрель. Она чуть слышно зажижала, и сверло с наконечником из особого сплава начало вгрызаться в сталь. Выстрелив в четыре отверстия, Джон вложил в каждый из них по кусочку пластиковые взрывчатки с миниатюрными капсулями и соединил их проводами, уложенными крест-накрест поверх диска замка. Действуя быстро, но осторожно, он накрыл сейф звукопоглощающей пластины, укрылся за столом и замер в неподвижности, прислушиваясь к биению своего сердца. Он повернул рукоятку миниатюрного детонатора. Взрыв прозвучал приглушенно, но все же достаточно громко, чтобы его можно было услышать в приемной а Джон прислушался, держа на беретту. Пять минут спустя он вложил пистолет в кобуру и вернулся к сейфу. Дверца сейфа была чуть-чуть приоткрыта. Смит распахнул ее, вынул все бумаги, перенес их на стол Кривиффа и быстро просмотрел. Его внимание привлек пятый документ. Это было письмо ответ на которое он нашел в сейфе шанхайского особняка Юнфу. письмо было адресовано не яну донку а управляющему гонконгской конторы компании шарлю марии крифу его подписал президент летучего дракона Юнфу. и что важнее копия этого письма была направлена ральфу макдермиду Президенту и главному управляющему группы Альтман. Смит внимательно прочел страницу до конца. Ничего интересного. Но к уголку документа был приколот конверт. Смит осмотрел его. Фирменный конверт компании «Донг Эляпьер» -e с надписью от руки. «Бастро». Грузовая декларация Dowager Empress. Эмпресс». Наконец-то! Сколько времени прошло, сколько людей погибло. Дрожащими от нетерпения пальцами Смит вскрыл конверт, вынул оттуда одинокий лист пищи бумаги и развернул его. На листе была запись, сделанная тем же почерком, что и на конверте. Но перечню грузов здесь не оказалось. Задыхаясь от гнева, Джон, остановившимся взглядом, рассматривал текст. Ты понапрасно тратил время, Смит. Неужели ты думал, что я оставлю столь важные сведения в таком месте, где их так легко найти? Я уничтожил декларацию. Следующим будешь ты, Внизу стояли инициалы Р. М. Ральф Макдермит. Беспардонный мерзавец. Он все знал. Откуда? Подумав об этом, Смит замер и поднял глаза. Следующим будешь ты. Добрый вечер, полковник Смит, — донесся, — От открытой двери зловещий шепот. Под потолком кабинета вспыхнули лампы. В дверном проеме стоял фэнь Дунь. Его рыжие с белыми прядями волосы блестели в ярком свете. Лицо было мрачным, но на губах играла едва заметная удовлетворенная улыбка. Он держал в руках миниатюрные узи, целясь в Джона. Мужчины пристально смотрели друг в другу в глаза. Фэн махнул рукой. Из-за его спины выбежали четверо вооруженных людей и рассыпались по кабинету.